Юша Романов. История аквариума. Книга в Ввязываясь в историю написания этой короткой книги, я понимаю, что многое из того, что хочу, написать просто не смогу в силу ограниченности книжного пространства и времени, отведенного на написание этого опуса. Так что событие, которым досталось место на этих листах, просто баловни судьбы. И да простит меня несказанное здесь. Обидно другое, что я не смогу упомянуть многих из тех, кто зримо и незримо участвовал в описываемых событиях. Некоторые фактологические и временные несоответствия, на взгляд ревнительного историографа-аквариума, не следует принимать близко к сердцу. Я просто так хочу и все тут. На учебник по истории этот опус не претендует, а значит истина кроется между строк, а не в каждом конкретном факте. Ищите ее, истину в тишине. И покой. Прошу не засчитывать мне это как мемуары, а посмотреть на все с евангелийской точки зрения и принять написанное за выборочное, краткое жизнеописание одного объективного процесса, творившегося во второй половине последнего столетия, уходящего тысячелетия. Оставим ему эту книжку как и то, что в ней описано.